Глава двадцать первая. Побег хуже заключения. Агрессивное собрание акционеров. Отстегнув меня от распятия, Генрих торопливо направился к дверям. «Генрих!» — окликнул я его. «Скажите?» «Да». Он моментально замер, как в статую, и только его голова развернулась ко мне, словно артиллерийская башня линкора. «А вам не показалось, что личность мистера Зоро какая-то странная?» — спросил я, разминая затекшие руки. «Что вы имеете в виду, Моррисон?» Его поза не поменялась. Но я замялся. Некоторые люди говорят, да я и сам заметил, он как-то очень легко проходит сквозь предметы и даже стены. Да, я обратил внимание на эту особенность. Миллер развернулся на три части корпуса и впилился в меня своим рыбьим взглядом, в котором проскользнул некий отблеск не страха даже, но какой-то тревоги. Он владеет такими артефактными технологиями, которые и не слились на следию предков. У нас информация о нем примерно столько же, сколько о детских годах зодиака. На всех любопытных настигают какие-то неприятности, так что и вам, Моррисон, дружище, я не советую дергать Кукера за усы. Это вам даже не спигели-майнеры. Это уровень много выше. Надеюсь, вы меня понимаете. Удача вам, она вам понадобится. Выход из дверей направо до конца, там комнатной вентиляции, охраны нет». С этими словами он поспешно вышел из комнаты. «Честно, я совершенно не понимал, что происходит, хоть и бледное понимание у меня маячило». Но все это настолько не вязалось с моей железной логикой, что рождало во мне неуверенность в собственных действиях. «Кто же тут против кого дружит?» — как говорил конферансье Жак Бемоль. Собственно, в первые минуты я несколько растерялся. Я должен забрать с собой Морозова, но я позабыл спросить Миллера, как попасть в нашу камеру. Хотя, может быть, все это одна гигантская подстава. Хиус бы побрал этих выродков Гофера. Но я снова утешил себя тем, что проблемы нужно решать по мере их возникновения. Меня не разделали под полуразумный розбив, и это уже хорошо. Но этот малолетний идиот с идеалистическими воззрениями на жизнь напрягал сам факт моего существования, ибо именно таких вот глупцов я и обязан спасать. Кому обязан? Зачем? Гораздо проще воспользоваться советом Миллера и бежать в вентиляцию со всех ног. Но в этом случае раздражала меня некая неаккуратность картины, какая-то ущербность и незаконченность действия. Любой эволюционер сказал бы, что стал бы обречены на вымирание самой системы эволюции, да и воле зодиака, но я был атеистом и почти полицейским, а значит, я должен спасать тех, кто не умеет это делать сам, хотя бы потому, что Сергей, к примеру, важный свидетель, пускай Морозов меня и раздражал. На ватных ногах я поднялся из кресла, которое должно было сделать меня контролируемым дебилом, и, обогнув трупы сотрудников, направился к выходу боковым зрением, отмечая застывшие в немом крики фигуры мертвецов. Все же я не мог покинуть это уютное место просто так. Я вернулся назад. Пришлось переселить себя и обшарить трупы лаборантов В результате я стал счастливым обладателем артефактной дубинки с электрическим шоком электродом, крупной связки ключей и даже автоматического пистолета Адлер калибра 7,25 мм. Обычно такие пукалки богатые папаши покупают своим дочкам, которые ходят по ночным клубам. Наверное, лаборантам давали такие игрушки, чтобы усмирять и так полумертвых пациентов. Я изо всех сил убеждал себя, что это лучше, чем ничего, хотя данное оружие, мягко говоря, не внушало доверия. Дверь поддалась легко, и я снова оказался в тоннеле на узкоколейной железной дороге для вагонеток. Но транспорта возле пандуса не было. Не удивлюсь, если эта местная подземка связана с мрачной законсервированной шахтой Берта. Но проверять это не было ни малейшего желания. Куда, интересно, свалил Генрих, не иначе он тут отлично ориентируется. Но искать тайные двери и замаскированные рычаги мне явно было противопоказано. Надо было максимально выгодно вложить дарованные мне акции моей же свободой. И я начал делать то, что получается у меня не всегда удачно, я начал думать. Кажется, я приехал откуда-то слева. Генрих сказал, что выход направо. «Ага, значит, нужно идти обратно». Но я и пошел. Довольно быстро меня накрыл полумрак. Это когда меня катали на тележке, лампы мелькали часто, да и то тускло, а уж пешком разобрать дорогу было сложнее. Конечно, сиблинги немного лучше обычного единорода видят в темноте, но в этих секретных подземельях я нутром ощущал кучу всяких сложных полей и излучений, которые влияли на меня, и иногда довольно-таки неприятно. Я спотыкался в сумраке о минут 10, и минут десять, и шум моих шагов отзывался легким эхом. Наконец, за поворотом показался яркий ореол. Это оказалось освещенное крыльцо пандус лаборатории С-01 ход 3. Можно сказать, что я почти обрадовался. Затылок мой стал немного зудеть, что-то там явно было из мощных артов. А еще я вспомнил про мрачных громил в белых халатах, явно вооруженных. Я взвесил на ладони свой трофейный Адлер, тяжело вздохнул и все же взял его в руку. Пистолет казался верхом нелепости, затворная рама имела в основе не нормальную пружину, а двойной пружинный рычаг, который сгибался во время выстрела и метишил у стрелка перед глазами во время стрельбы. Правда, край рычагов должно был совпадать с верхней частью мушки, что хоть как-то оправдывало эту идиотскую конструкцию. Зато по слухам у него очень высокая точность, хотя один мой знакомый назвал его пистолетом для юристов. И на вопрос почему отвечал, что пули у него летят не прямо, а по замысловатой траектории. Я снова вздохнул, поднялся на пандус и попытался потянуть ручку двери в бок Дверь оказалась заперта, что серьезно меняло мой блестящий план по внезапному проникновению. Я пошарил взглядом по каменной стене, в которой и была врезана эта металлическая дверь, и, наконец, увидел неприметную кнопку звонка. Мой палец придавил кнопку, правда, никаких звуков я не услышал, но секунд за десять я позвонил раза три, после чего спрыгнул с пандуса, укрывшись сбоку. План мой был прост. Сейчас оттуда кто-то выйдет, и я постараюсь оставить ему глубокую царапину на ноге с помощью своего чудо-пистолета. Медленно, с металлическим лязгом дверь открылась, но из нее никто не появился. Я весь превратился в слух, стояла мертвая тишина, нарушаемая тихим гулом ветра в тоннеле. Некоторое время я думал, что меня проверяют на терпение и замерев почти без дыхания, сидел за ключцом, ожидая появления хоть какого-то из санитаров. Но тишина продолжалась. Поняв, что придется себя обнаружить, я резко подпрыгнул, вскочив на пандус, и кувыркнулся к двери, вскинув пистолет. В ярко освещенном коридоре, выложенном бело-голубой плиткой, никого не было, а метров через десять он сворачивал влево. Неглупо придумано. Любому правшее будет неудобно стрелять отхода, а вот защитникам помещения легко укрыться за поворотом. Я осторожно встал и двинулся по коридору, прижимаясь к стене справа. Покалывание в затылке усилилось и стало напоминать ледяные волны Андарского моря. И вдруг я остолбенел Коридор резко обрывался, а за ним, за ним виднелось огромные горные долины, ярко освещенные солнцем. В центре тонкая лента и блестела река. а по ее берегам были видны маленькие странные дома с куполообразными крышами. Я отпрянул назад и зажмурился. Сердце учащенно забилось, и я едва не осенил себя круговым знаменем. Когда я размежал веки, прямо над долиной, между стенами коридора, передо мной парил в воздухе высоченный табурет, около полутора метра в высоту, на котором лежало огромное фархоровое блюдце с золотистым ободом. На блюдце, скорее, блюде. Взушался довольно крупный эмалированный фиолетовый чайник с длинным вытянутым вверх носиком, а рядом стояла кофейная чашка примерно на пол-литра объемом. И все было бы ничего, если бы не две внимательных бусины глаз с черными круглыми зрачками, висящих над крышкой кофейника, и немного шевелящийся, вытянутый в ухмылке, тонкий рот внизу носика. «Привет, Зак!» – произнес кофейник неестественным, слегка вибрирующим высоким голосом «Куда это ты собрался?» Я обомлел, а по коже пробежала волна холода, оставляя сотни мурашек. От неожиданности я направил на это стол Адлера и надавил на курок. Раздался громкий выстрел, и заторные рычаги колыхнулись. Глухий звон металла явил собою возникшую в боку кофейника дыру, которая, впрочем, на моих глазах затянулась. — А тебе не кажется, приятель, что начинать разгрузку стрельбы — это невежливо? — с капризной интонацией произнес кофейник, задвигав дуговразным неприятным ртом. Я молчал в ступоре, пялись на большую табуретку с этим шевелящимся ужасом. — Тебе язык-то на операции отрезали, или ты сам его потерял? — кофейник гадко рассмеялся. — Я же сиблинг. Я не должен чему-либо удивляться. Это все... — Ну, — хрипло произнес я, — просто не ожидал тебя увидеть именно тут. — А ты что, думал, я в коведиуме заседаю? — кофейник нахмурился под крышкой. — Мне позвонили, сказали, приезжай. Но я и приехал. от тебя-то, я слышал, никто не звал. А вот здесь готов поспорить, я чувствовал себя полным идиотом, так как разговаривал с каким-то кофейником, который при этом еще и отвечал. «Чего тебе от меня надо?» «А ты догадайся!» — ехидно хихикнул кофейник. «Не ворочь мне голову!» — я разозрился «Мне нужно забрать одного парня, и я уйду, а ты...» «Ну уж нет!» — решительно перебил меня кофейник. «Так мы не договаривались!» «А мы и так и эдак не договаривались!» и Я пнул ногой табуретку, которая перевернулась и полетела на пол под вопли кофейника. «А, идиот! Вэлфер, вэлфер, Визжалон! Проникновение, проникновение!» «Мне бы развернуться, добежать обратно, а нет, я же упрямый, вот и полез дальше». Зудение в затылке сперва даже утихло. В этот момент в коридоре появился огромный темный силуэт, и меня накрыл животный страх. Края силуэта были мохнатыми, и запах шел словно от животного. Раздалось тихое рычание, и у меня помутилось в глазах, ноги подкосились, и я провалился куда-то в темноту. «Вы видели фиолетовый кофейник?» — спросил строгий, высокий мужской голос. «Он разговаривал с вами?» Я попытался пошевелиться и понял, что снова пристегнут койки даже головой не пошевелить, зажато в каких-то тисках. «Он был похож на вас, но я вас не вижу», — пошептал я пересохшими губами. «Он говорил вам, что вы напоминаете биологическую клетку, сапок с подсолнухом или что-то еще». Я снова смотрел в полутемный потолок, и меня начинало охватывать настоящее отчаяние. «Нет», — зачем-то ответил я. — Запиши, Андерс. Фантом не перешел на второй энергетический уровень, — произнес голос буднично. — Сухостью арту, головокружение, тошнота у вас были? — Да нет, только мистер Ноль заходил, но это перед кофейником. Снова ответил я в полумрак. — Хорошо, — придянул голос, явно что-то записывая. Мне сообщили. — А можно поинтересоваться, вы кто? — спросил я. — Сейчас, минутку, так, да все. Человек вздохнул и продолжил. — Здравствуйте, мистер Моррисон. Меня зовут Джозеф Меркер. Я доктор медицины, астролог 12 степени. Естественно, Сиблинг. Для начала я хотел бы, чтобы вы поняли, на какое благое дело направлена наша работа. Постарайтесь меня не перебивать, так как работа с долгосрочной памятью уходит в круг наших экспериментов. Эхом раздался тихий металлический лязг, напоминающий бритцание медицинских инструментов о кювету. Итак, слушайте внимательно, потом я прошу повторить мой рассказ в общих чертах. Хорошо, мистер Моррисон? Хорошо, ответил я, понимаю, что, скажи я, плохо ничего бы не изменилось. Рад, что мы договорились. Он снова, казалось, отвлекся. «Так, Андерс, спеши Пациент добровольно согласился на исследование. Я не соглашался, попытался спорить я, но меня никто не слушал. Сосредоточенно шуршала самопишущая ручка. «Значит, вы воткнете мне в черепушку артефактную железку, как у тех парней с дробовиками». Раздался звук отодвигаемого стула и, наконец, увидел подошедшего ко мне человека в белом халате. У него было треугольное лицо с упалкным лбом, плавно переходящим за лысину, холодный, как воронка Хьюса, взгляд из-под надбровных дуг, лишенных бровей, который увеличился сквозь круглые очки в металлической оправе. Он снова заговорил высоким и резким голосом, но на сей раз снисходительно. «Мистер Моррисон», — он устало вздохнул, — «вот вы же артефактор, сиблинг самого Фауда. Разве вам не обидно, как мы используем арты?» Я молчал. «Мы используем их», — продолжил он, и глаза его сверкнули сквозь стекла очков даже в полумраке. Словно какие-то сувениры. Святой зодиак. Да это все равно, что взять огромный мощный пресс и нарезать его на сотни маленьких молоточков. Попытки сплющить твердую сталь. Это же абсурд. Вам не кажется? Мы очень мало знаем об их природе, доктор, ответил я. Вот, он торжествующе скинул палец вверх, словно я ответил на сложнейший вопрос на экзамене. Точнее, не скажешь, мистер Моррисон. А почему мы мало знаем об этом? выы задаете риторические вопросы, он начинал меня нервировать, естественно потому что это изделие цивилизации древних предков, которая была невообразимо выше нашей по уровню развития и тут вы правы уже не так вас тоже накинул он головой и получается что мы прикуриваем от автомобильной свечи, а не разбираемся как построить автомобиль и я считаю это ростом и недальновидностью нашего общества. Сколько ценнейших артов было расстатено на какие-то глупости вместо того, чтобы создать некое совершенство, а главное изучить его, разобраться. Есть мнение, перебил я его, что именно эти совершенные по своей сложности технологии отправили наших древних в Хьюз великой катастрофой. Так на том и строится прогресс и эволюция, кажется, доктор почувствовал себя за кафедрой в аудитории. Нужно совершать ошибки для того, чтобы суметь их избегать. В этом-то и суть диалектики. Вечно закольцованные развитие прорабатывающие миллионы вариантов, а мы топчимся на месте, как пловец, который гребет против сильного течения и отрицает, что не продвигается вперед. Это ли не абсурд, святой зодиак? Я решил его не перебивать, чтобы он быстрее закончил словословие самому себе и приступил к разделке меня. Его словосочетание «употребленное вами артефактная железка» продолжил он с ноткой торжества в голосе, даже на половину процента не определяет то, что я назвал «возрождение». Это уникальное соединение 12 артефактов всего зодиака. Вы можете себе такое представить? Нет, честно признался я. И это совершенно верно. Он снова обрадовался моему ответу. Это невозможно представить, просто нереально. Пока ты вдруг не соберешь это изделие и не заглянешь в бездну его возможностей, человек может стать богом. Или ходячим мертвецом не удержался я. Даже мертвецом на его лице был восторг, и у меня по коже пробежал холодок. Такого не мог добиться ни один ученый. А все дело в наших божественных генах. Там есть информация обо всем и море неизвестных возможностей. После смерти у человека многие клетки живут больше суток, а наши специалисты зафиксировали активность одной тысячи 1063 генов. В организме каждого человека есть так называемые глиоциты, глиальные клетки, иначе вспомогательные или опорные. Они-то и обеспечивают посмертную активность генов, да и свою собственную. Они не только живут, но и растут. Они составляют около 40% нашей нервной системы, ими окружены наши нейроны. Сами клетки умеют передавать нервные импульсы и составляют основу нашей памяти. Надо мной зарглась какая-то тусклая сиреневая лампа, загудели какие-то агрегаты и запахло озоном. По затылку снова пробежала волна мурашек. После смерти продолжал этот одержимый. Благодаря этим клеткам еще целые сутки в организме вырабатываются белки. Я назвал этот процесс тонат-транскрипт, это на языке древних. Так вот, именно синтетический арт Возрождения, еще его называют углень позволяет увеличить подобный процесс в несколько сотен раз. Плюс ко всему в разы увеличивается деятельность лейкоцитов и тканей образования. Но есть арт, который может воздействовать и управлять углинем – тальман. Он вообще не тривиален и является частью уникальнейшей технологии древних. Правда, пока мы не научились его выращивать. А можно вернуться к более актуальной теме, обреченно перебил я, потоки интереснейшей информации. Святой Зодиак, да какая же тема может быть более актуальна? Его глаза за очками выпучились, словно тесто вырезло из квашни. Для меня это моя скромная персона. Ах, вы об этом. Он отреснутый и жутко рассмеялся в гнетущей тишине, нарушаемой только гулом аппаратуры. Извините, я немного отвлекся, мистер Моррисон. У вас уникальные показатели Z-поля. Это та самая волна, на которой Сиблинги и Арты чувствуют друг друга. Оно у вас прямо зашкаливает, я пока решил не устанавливать вам возрождение. Просто чудо, что эти олыхы из пластинации не испортили такой экземпляр. И вы каким-то чудом вернулись ко мне. Мне просто не сразу показали ваши результаты. Да, Андерс, это на твоей совести?» Он повернул голову в бок, с краю недовольную мину. Сбоку кто-то промямлил, нечто неразборчивое. «Я так понимаю, что у вас пытливый ум и здоровое любопытство ученого. Это большая редкость в наши дни. Он помахал перед моим носом моим же медальоном старушки Жанны Луизы». Это уникальнейший и древнейший арт с набором универсальных свойств, хоть по частоте он и принадлежит Овну. Но я решил его улучшить и интегрировать в вас, но с дополнениями. Я разработал эластичные импланты на микроартефактах. Они созданы на основе малых колец ИУ, которые тоже на частоте Овна, плюс ваше Z-поле. Я предчувствую уникальные результаты. Вы мне еще потом спасибо скажете. сомневаюсь что это заплетающимся языком произнес я, меня начало сильно клонить сон. — А зря, мистер Моррисон, — задорно подвигнул он мне. — Там по частотам хорошо ложатся излучения девы Самии, вы не поверите. Я изо всех сил боролся с небытием. — Андерс, активируйте второй и четвертый каскад и следите внимательно за уровнем. — Какого хилса я поперся за этим нелепым, сопливым и влюбленным Сергеем? Эта мысль медленно затухла, сознание ускользнуло, словно потревоженная бабочка, и я погрузился в беспросветную тьму. — Йети вас разорви, док. Я его отпустил, им заинтересовался сам Зеро. — Вы в своем уме? «Простите, Генрих, но мне плевать на политику. Я занимаюсь своим делом. Это уникальный экземпляр. Я искренне счастлив счастливдок, что я для вас не имею ценности не при виде зодиак оказаться на вашем столе». «Генрих, я глубоко уважаю вас, но вы не понимаете...» «Я понимаю одно, Йозеф. У меня такое впечатление, что никого визит нашего главного куратора не беспокоит. А я словно мне нечем заняться, бегаю по нашему комплексу и отстегиваю мистера Моррисона с ваших пыточных кресел». «Генрих, во что он просто недопустим? Если бы не наша давняя дружба...» «Йозеф, у меня пропала связь с двумя постами охраны, людей не хватает. Зуро приходит и берет Моррисона на работу, перед этим пустил кровь двум вашим людям. Мне, знаете ли, все это не нравится, если к нам проник наш артефактор. За шестерками пакеты объекта теряет статус секретный. Это уже напоминает проходной двор. Я вас еще вчера просил подготовиться к срочной эвакуации на всякий случай. И что я вижу? Вы тут препарируете Моррисона». Если бы я не слышал, о чем говорил с ним Зеро, я бы и брови не повел дружище, но это уже напоминает какой-то водевиль. Мои наниматели говорили мне, что Зеро не должен тут появиться. Это было бы весьма нежелательно. А его кто-то навел на нас. Я профессионал, начальник безопасности, и не зря ем свой хлеб. А вы тут без меня распустились, словно на курорте. Святой Зодиак, Генрих, хватит вам кипятиться. Основная часть оборудования уже законсервирована, артефактные каскады демонтируют минут за десять. «А потом мы и так с вами находимся в курортной зоне». Чем дольше во мраке пространства раздавались эти голоса, тем сильнее возникала мысль, что я и есть Зак Моррисон, и я снова жив, а рядом со мной грудь горела огнем и ныла противной болью спина. Я приоткрыл глаза и попытался настроить резкость изображения. Кажется, я могу немного повернуть голову, тиски с меня сняли. Да. Снова в бульдожье физиономия Миллера с блестящей лысиной. Он окружен людьми с автоматическими карабинами Гретти БМ-52 под винтовочный патрон. Они были одеты в черную униформу с желтыми нашивками из перепитающихся двух букв «Д» на рукавах. Щеки Миллера розовый взгляд злой. Рядом стоит доктор маньяк со сколкоченной шевелюрой над залысиной. «Господин младший комиссар, слабо простонал я. до чего же я рад вас видеть?» «Все одновременно посмотрели на меня так, будто я только что возник тут из воздуха». «Чего я не могу сказать о вас, Моррисон?» — строго произнес Миллер. «Я думал, что вы уже в своем отеле пьете горячий кофе. Какого хиуса вы поперлись сюда, если я недвусмысленно указал вам выход? Вы и так были на волосок от крупных неприятностей. Вам тут медом намазано». «Я пришел за Сергеем Морозовым», — произнес я. В голове моей постепенно стало проясняться, но боль не уходила. «Мать моя, Йети!» — Миллер всплеснул руками. «Вы меня до инфаркта своими выходками доведете. Зак, дружище, что, умом тут успели тронуться?» «Ему нечего тут делать, как можно увереннее», — сказал я. «Он уже сломался и грезит только Анжелой». «Остегните этого идиота», — кивнул Миллер охране. И тут меня неожиданно осенило. Последнее время у меня талант какой-то проснулся на расшифровку аббревиатур. «ДД» — -э, это же дети древних. Кажется, они работают на всех, кто им платит. Ребята в униформе, как хорошо дрессированные охотничьи псы, тут же среагировали и принялись откреплять меня. Я же говорил, он уникален. Неожиданно вступился за меня док Меркер. Тут уж не выдержал я, попытавшись сесть на своем пыточном кресле, едва не взвыл от боли в груди и спине. «Вообще-то, док, я согласен с мнением предыдущего докладчика, не дай зодиак быть для вас уникальным. Какого хиуса вы со мной сотворили? Что нельзя было поймать лягушку или крысу? Или кого вы там любите? Людей в основном?» «Вы невежественный человек, мистер Моррисон», — доктор явно обиделся. «Жив еще этот, как его, Морозу», — обратился Миллер к Меркеру. «Естественно, жив», — возмутился док, — «просто он хилый, да и поле у него никакое». Миллер снова кивнул охране, и те глубину комнаты, лязнули ключи и скрипнула дверь. «Не знал я, что людоеды бывают такими разборчивыми», — мрачно проворчал я, постепенно привыкая к воле. «Я бы на вашем месте, Моррисон, не наглел», — сухо бросил Генрих. Но док просто взорвался от негодования. «Какой же вы неблагодарный человек!» — с неприязненным выражением лица воскликнул он. «Я вам, можно сказать, помог. Я был добр с вами». «Ага. Вы решили, что я интересная коряга, из которой можно сделать красивый крючок для люстры», — не сдавался я. «Разве не должен быть счастлив холст, который не повесили над ходом чулан, с пафосом произнес Меркер, а на который художник кладет гениальные мазки будущей картины?» В это время где-то далеко и глухо завыла сирена. «Так, джентльмены, мрачно уклинился наш диалог Миллер. Давайте поговорим об искусстве позже. Сработала сигнализация в комплекс «Несанкционированные проникновения». Нам надо убираться отсюда». Мне выдали мою одежду и даже вернули трофейный адлер, наверное, чтобы создать мне ощущение некой защищенности. Не стрелять же из него, если только в упор и в голову. Да юристов здесь не было. Начав одеваться, стараясь не обращать внимания на боль, я наконец увидел один из ее источников. На моей груди, чуть ниже ключиц, ровно под еремной ямкой, прямо в мою плоть был вставлен медальон Хауда без цепочки. Кожа вокруг была немного вспухшая, красная, со следами сукровицы, небрежно замазанная йодом. Я с трудом подавил желание съездить по физиономии Меркера и быстро оделся. В это время охранники привели шатающегося Сергея, который дико вращал глазами и явно был шокирован всей ситуацией, особенно когда увидел меня. Но, к счастью, реагировал он не очень эмоционально. Меркер со своим ассистентом Андерсом, полным брюнетом, у которого на правой щеке красовалось родимое пятно, а возможно и ожог, уже тащили два объемных чемодана. Док с мрачным видом, сумывая в руку ромбовидную цепочку белого золота, оставшись от предальона, буркнул обиженно. «Мне чужого не надо!» Охранники, же выйдя за дверь, дали команду «Чисто», и мы покинули эту жуткую лабораторию всей дружной компанией. Как ни странно, боль постепенно стихала. Охранники пригнали две сцепленных вагонетки платформы, на которых не было сидений, только поручни. Мы все встали на них, вцепившись за рукоятки, и наш небольшой поезд с тихим жужжанием, лязгая колесами по рельсам, покатил по сумочным тоннелям. Тусклые свистечки семафоров, какие-то индикаторные огни. Странно, что некоторые каменные перекрестки были абсолютно безлюдны. Иногда по тоннелям все же отражались далекие сирены и даже мигали аварийные лампы, хотя больше было похоже, что это замыкание в перебитых проводах. В конце концов мы въехали в широкое помещение с низкими потолками и фосфорицирующими указателями. Там заменились рельсы, переплетаясь стрелками, но почему-то именно наш состав проехал по некой замысловатой траектории, полумраке и сехам, но также уткнулся в стальные ворота, куда упирались все рельсовые пути. Томас, давая, коротко махнул Миллер, и некий невзрачный охранник кинулся к толстой стальной створке ворот. Посветив фонариком по стене, тот самый Томас пошевелил ладонью меж каменной кладки и вдруг раздал симметрический лязку с элементами скрипа. Одна створка ворот начала проседать землю, а за ней, в блеклом свете тусклых ламп, виднелась винтовая лестница вверх. Я машинально пытался запомнить дорогу и направление тоннелей, но в какой-то момент сбился. Наша группировка в полном составе снялась с плоских вагонеток и двинулась туда. — А вы уверены, Генрих, что я смог бы избежать по вашим подсказкам? — спросил я. — Кажется, вы что-то напутали в плане эвакуации. — Моррисон, избавьте меня от вашего сарказма. Его тонкие брови опустились, и лицо напомнило сердитого бульдога. — Когда я вам предлагал бежать, тревоги еще не было. К тому же нам необходимо забрать с собой одну ценнейшую вещь. Артефакт, небось, с невинным видом, переспросил я. — Непростой, а уникально комбинированный, — признался начальник безопасности. «Типа возрождения, стол я, или как там у вас это называется, Тальман, Углин?» «Моррисон, вы слишком любознательный», — отразумился Генрих. «Глядите, как бы вам это не навредило». «Занудовый, мистер Миллер», — обиженно ответил я. «Уж какой есть», — отрезал он. «В этом комплексе было столько фановых полей от всяческих артов, что у меня шла кругом голова, да и пробуждение после операции дало о себе знать, хоть боль продолжала уменьшаться». Хвала Зодиаку, в кармане моих брюк остался пузырек с пироцетамом, и я немедленно поглотил две таблетки на сухую. «Вы можете ответить мне на один вопрос?» — попросил я. «Смотря на какой Моррисон, он бросил на меня невозмутимый взгляд. Сейчас это не совсем вовремя». «А вдруг потом я не смогу его задать?» — остался идти рядом с влачным комиссаром. «Вы пессимист, Моррисон пожал губы тот. Быстро задавайте». «Мне не дает покоя один момент», — сказал я. «В столице кто-то заказал меня мафиози из группировки Южных, дабы отобрать у меня один странный арт. Сначала это были Южные, потом за мной гонялись дети древних, которые сейчас такие милые и добрые. А в результате был намек на АЗПЕ и наше управление. Причем намек на высокий чин. Не знаете, случайно, кто это?» «О, Зодиак», — вздохнул Миллер. «Ну да, это был я, если вас это успокоит». «Меня это только больше нервирует», — признался я. — Зак, — Миллер почти шептал, — когда творился полный хаос. Я не оправдываю свои действия, но у меня был приказ. Приказ от старшего по званию, и, как вы понимаете, не по полицейскому рангу. Думаю, вы понимаете, что если бы я хотел вас ликвидировать, у меня бы это получилось. Просто эти дилетанты пытались использовать меня в темную. Я даже не знал сперва, что речь идет о вас. А когда мы их наемников решили использовать, особенно опытные образцы, я вообще был очень против, так как это нас демаскировало. Но кто же будет спрашивать специалиста? Специалистам обращаются, когда уже сели в лужу. Так что лично вас я не заказывал, но если вам будет от этого легче, да, это таинственный злодей – я. Я не собираюсь вам мстить или доносить Зеленскому, – ответил я, – мне просто лично было интересно. Надеюсь, я удовлетворил ваше личное любопытство, – скептически сочурился он. Более чем, – также ответил я, смутно понимая, что я забыл спросить что-то еще, но уже не было времени. Наш отряд начал группироваться для подъема. Меня с вялым Сергеем включили в середину цепочки, обрамленные бойцами Миллера. Сергей напоминал заводную куклу, ходил и действовал сам, как нормальный, но глаза при этом были какими-то застывшими и круглыми. Все же он дольше меня провел в этом аттракционе доктора Меркера. Снова зачесались кулаки, но сейчас было не время для сеанса физического воспитания Дока Джо. Однако запомнил я его очень хорошо, и наша беседа просто откладывалась. Мы с цепочкой стали подниматься по винтовой лестнице в вертикальной шахте. «Давай шагай, сталкер!» — рыкнул охранник из детей древних, и Сергей, словно к нему подключили электричество, резво начал перебирать по железным ступенькам. С тихим сопением и железным лязгом мы шли по спирали лестницы, окаймленные бетонными кольцами. Наконец-то сверху показался открытый шедшими первыми охранниками люк, через который проливался серый свет и моросил дождик. В результате мы оказались на верхнем торце каменной горы, с которой открывался шикарный вид на долину и огромную медвежью гору, поросшую у подножия густым лесом. Далеко попробую руку виднелась гладь верхнего озера. Облачка жухлой зелени медленно переходили в сосновые рощи, уходившие в темные лощины овражных балок. Забрало стены было широким, по верхней части могли бы проехать два автомобиля. Да и камни были притерты друг другу так, что щели казались черными нитками. Стена упиралась в шестиугольную башню без окон, возрушающуюся на добрых 15 метров. В другое время я, наверное, восхитился бы архитектурой этого древнего объекта, но ситуация не располагала для экскурсий. И тут мой взгляд упал на вершину башни, где на железной сетке стояла какая-то здоровенная металлическая тарелка, которая показалась мне пушистой изнутри. приглядевшись я заметил, что этот мелкий ворс, покрывающий вогнутую часть большого локатора, весь состоит из мелких серебристых иголок, так хорошо мне знакомых. На душе стало как-то неспокойно, особенно когда я заметил, что из-за башни и этой тарелки выступает хвостовая часть дирижабля со знакомыми до ужаса очертаниями. «Это за ваших или за ихних?» — громко спросил я Миллера, но ответить тот не успел. Раздалась короткая трель автоматического оружия, скорее всего пулемета, и двое первых ДДшников упали на камни стены, окропив их брызгами крови. «Прижаться! Прорыв к башне! Заградительный!» — раздался крик младшего комиссара. И тут же черные кегли фигур охранников рассыпались по камням, выполняя каскад кувырков вперед. На крыше башни сидели два пулеметчика, и дети древних сдернули из поясов осколочные гранаты, закинул их как можно выше, а остальные открыли огонь из своих БМов. Раздался визг рикошетов и скрики раненых. Я ударил сталкеров в спину и кувыркнулся сам, как обычно, пытаясь петлять в движении. Крупная же Сергея покатилась к кубарем. Миллер оказался хорошим и грамотным командиром. Во многом, благодаря его командам и личной храбрости, нас не положили в первые же секунды боя. Да и боевики охраны работали слаженно. Фактор внезапности сошел на нет достаточно быстро. Наша поредевшая цепочка переместилась в мертвую зону обстрела к воротам башни, а опытные стрелки держали край крыши под прицелом. Я всегда говорил, что неопытный пулеметчик ошибается, надеясь на скорострельность своего оружия и стрелять не в людей, а в свой страх. Непонятно было другое. не дирижаб прямо над нами, хоть с одним пулеметом Шварца, так нас бы уже можно было считать суповым набором. Понадеялись они на хорошую позицию, а бойцы натасканы на пулемет, как на оружие заградительного огня, работающие в тандеме с пехотой. Но пехоты не поставили. Рассуждать было некогда. Я протащил в сталкера Сергея несколько метров, а затем он, видать, вспомнил навыки и сам покатился, как блин зодиака. И это было очень здорово, так как весел Сергей, как молодой теленок. Вообще, как же сильно оставляет человека, затухающий разум даже такого крепкого и здорового на первый взгляд. Просто повезло. В этом треске и визге, перемежаемом предсмертными воплями и хрипами, мы достигли той самой мертвой зоны. Потери у нас были минимальные при таком раскладе. Трое ДДшников черными кулями остались в лужах крови на камнях, двое притащили тяжелораненого, а один делал перевязки паре бойцов. Но мистер Моррисон тяжело дыша и отплевываясь каменной крошкой, спросил Миллер. «Сможете сейчас состыть в вашем стиле?» Казалось, он вообще не испытывал эмоций. «Сослить не смогу. Я тяжело дышал и говорил через слово. Но ваш план побега, Генрих, полное дерьмо». «Ха!» — Миллер слегка уловнулся, стеряв тыльной стороной ладони крой с губы. «Теперь бы вы пили свое какао в отеле, но полезли за этим куском мяса, он кинул в напряжавшегося к камням Сергея. Вы определенно нестандартный человек». «Хотя не вы один служили в жандармерии». Тут свистнул рикошет, и мы вжали головы в плечи. Остатки штурмовой команды отковыривали замок тяжелой железной двери, остальные сухо и точечно били из своих берд. Раненые больше не стонали, все были перевязаны, а тяжело раненого прислонили к стене и отобрали оружие, оставив только пистолет. Его лицо было смертельно бледным. Наконец дверь открылась, и мы почти ползком пролезли в темноту башни. Туда же затащили раненого. Двери немедленно закрыли, и в воцарившейся темноте зажглись острые лучи карманных фонарей боевиков ДД. В этом выборочном свете мы уперлись в узкую каменную арку, за которой было круглое помещение. Миллер оставил часть бойцов около заблокированной двери. Кто-то дернул рубильник на стене, и каменная комната озарилась ярким светом. Тут стояли кожаные, но узкие кресла перед тугообразным столом, явно из пластика. А на столах были стеклянные четырехугольники типа визоров, только они ничего не показывали. На столе под ними лежали какие-то плоские пластиковые дощечки, усеянные клавишами с алфавитом. Странная версия печатной машинки. В геометрическом центре стоял некий массивный штатив, на котором крепилось нечто вроде кинокамеры, только раза в крупнее, да и сделан был арт из блестящего металла с вкраплениями небольших пятиугольников черного матового цвета. Как только я посмотрел на него, затылок просто онемел, и я снова полез за лекарством, отметил, что Миллер уже глотает свои пилюли. На купленном потолке был вырезан в камне огромный вытаращенный глаз, похожий на те, которые я уже видел. И вдруг раздался громкий электрический треск, словно у сварочного аппарата поставили большой динамик с усилителем, и почти сразу глухой удар. Видимо, это рухнули на каменные полы ворота башни, так как ничего другого в голову не приходило. Раздались выстрелы, и снова какой-то электрический треск, и через несколько мгновений в комнату улетели странные люди в темно-зеленых резиновых комбезах, как у аквалангистов, и в таких же металлических шлемах с тусклыми стеклянными забралами, сквозь которые не было видно их лиц. В руках они держали некое странное оружие с тонкими, светящимися голубым светом полосами. Оно напоминало увеличенный в размерах немного вытянутый портативный фен для сушки волос, только ручка была под большим углом, сделанной в виде приклада. Эти странные ребята моментально рассыпались по периметру комнаты, взяв всех нас на прицел своих фенов. Миллер сделал знак своим «не стрелять». «Всем оставаться на месте и не дергаться», — раздался весьма знакомый голос. В комнату решительным стримым шагом вошла полноватая женщина, затянутая в такой же прорезиненный темно-зеленый комбез, но без шлема. На ее портопее висела кобура пистолета. Круглые головые глаза единый длинный заостренный нос усиливали сходство с рыбой солнца. «Ну что, сахарные мои?» — резким голосом произнесла Оливия Мария Бич. «Кажется, я вовремя. Тальман на месте. Вы же за ним бежали». Она внимательно всех оглядела. Мы молчали. «А где большой Джо Генрих?» — спросила она повелительным тоном у Миллера. — Я могу спросить тебя о том же, Лив, — мрачно глядя на нее ответил тот. — А что здесь делает этот легавый проныра? — она кивнула в мою сторону. Я думал, что веселый Йософ его употребил по назначению. — Лив, пойми, он уникален по полю Я вообще удивляюсь, как он не обвесил себя артами и не стал таким же, как мы, — ступился за меня док, когда его не спрашивали. — Я даже не успел соскучиться по вашим пирожкам, тетя Лив. Было ощущение, что я откусил кусок незрелого зеленого яблока. Я тут вообще мимо проходил. И становиться эволюционером у меня не было ни малейшего желания. Столько дикости и брехни я не слышал за всю свою жизнь, честно. И почему моя сладкая Анжелочка доверилась такому связняку, выпучила и без того круглые глаза Оливия? «Рождаются ваши потомки», — философски добавил я. «Где Анжела? Что вы с ней сделали?» «Казалось, что бывший сталкер сейчас бросится и разорвет Оливию голыми руками. Такого Сергея я еще не видел». Все тут, я погляжу, собрались, но чисто астрологи». Миссис Бич рассмеялась противным, натреснутым смехом. «Не бойся, тряпка, Сергей, твоей Анжелочке ничего не грозит сахарной мой а вот тебе...» «А по какому праву ты, Оливия, осуществляешь это вторжение?» — выпетел нижнюю губу Генрих. «А давайте решим, чья это собственность, котики мои?» — Оливия воткнула руки в резиновые бока. «Поясните ваше смелое заявление», — пришелся Миллер скептически. «В нашем куполе слишком много рожают лапочки, и сиблингов тоже немало». И вот представьте себе, какой-то древний царь-правитель смог бы вести правление куполом до определенного количества населения. Сейчас сопельки мои жидкие, царя никто не примет, это очевидно. Также очевидно, что сиблинги — это новая ступень эволюции. Сиблинги — пастыри единородов, воскликнул я, подняв правую руку сжатый кулак, что означало приветствие эволюционеров. «Ты мне сразу не понравился, дружок», — прошепела Оливия, пытаясь меня заткнуть и поджала губы. — А вы меня сразу покорили, Дебора. Я постался сделать восхищенные выражение лица. — Дебора? — док Меркер взметнул несуществующие брови к залысине. — Все же надо было и Палмера этого грохнуть с выражением легкой досады на лице, — признесла Оливия. — Лив, почему называет тебя дебор и — как-то капризно спасил Джозеф. — Пришлось взять псевдоним, чтобы потереть кое за кем его дерьмо, мой касатик, — рыкнул Оливия. — А ты, марисон заткнись. Если ты спал с Анжелой, это еще не значит... «Что?» — Сергей обомлел, глядя то на меня, то на Оливию. «Действительно, Лив, я сделал питерное выражение лица. Это не значит, что нужно было устраивать аварию Элизабет и грохнуть, как вы изволили, выразиться ни в чем не повинного Армана Ларе». «Пешке слова не давали», — Оливия скроила надменную гримасу. «А мне почти понравились ваши пирожки, приправленные лицемерием», — покачал я головой. продолжайте пожалуйста, мне очень интересна ваша программа нового эволюционерства». Да, нам крайне интересно ваше пояснение, Лив. Миллер казался воплощением внимания. Так вот, сладкие мои, вздохнула миссис Бич. Не так уж у нас с вами много вариантов. Контролировать рождаемость – это сложно и накладно. Придется создавать авторитарную форму правления. А это долго и затратно. После войны единороды еще не оправились. И любое давление от верхушки Сиблингов чревато. Повторить войну. Можно, да только и это затратно. Древние так устроили машины синтеза, что их продукции едва хватает на мирную жизнь. А война – это перерасход ресурсов. Да и человеческий ресурс полезен, на войне гибнут не только идиоты. Так что же остается? Собрать власть капитала в руках элиты, которая будет работать во благо общества. Но как показывает жизнь, дети спорят с родителями, талантливые менеджеры проникают к управлению, оттесняя настоящих хозяев, и у каждого личный интерес. И всего то, что нужно для стабильной жизни под куполом, сделать самую важную часть общества бессмертными. Но для того, чтобы спасти купол от перенаселения этого мало, это только создание управляющего механизма. Но и общество можно подправить. Это интересная мысль Лив, задумчиво промотал Док Джозеф. «Глобстеры уже имеют возможность не умирать и вести четкую линию», продолжила Оливия, подтверждая свои слова нижней губой. «Но и слуги необходимы бессмертные, дабы им незачем было бы размножаться». Но тогда получается парадокс, сладенькие мои. Чем тогда хозяева отличаются от слуг? Ровно одним». Бессмертными слугами можно управлять, а бессмертными хозяевами нет. И все становится идеально сбалансированным. Немного домов для селекции слуг, к тому же они будут иногда погибать, умирать от разных болезней и приговориться к смерти за проступки. Их бессмертие ограничено. А наше оно бесконечно. Вот это и есть идеальное общество купола. Мы не сможем разогнать хилсы и растопить вечную зиму, по крайней мере не до того момента, когда в куполе негде будет присесть в огромнейшей толпе «Нежные мои». «Хорошая идея человеческого аквариума не выдержал», — хмыкнул я. «Но вот сразу видно ограниченность твоего мозга золотой ты мой снисходительно ухмыльнулась Оливия, издечно пошевелив длинным носом. «С твоей точки зрения нужна некая свобода выбора для того, чтобы все шло своим чередом». «Так мы наплодим миллионы генетического мусора, нищеты, которые начнут резать друг друга за глоток воды и свежего воздуха. Ты об этом подумал, милый песик-легавый». «Я подумал о другом», — ухмынулся я в ответ. «Все эти усилия и мощности можно было бы потратить на изучение технологий для создания нового купола, к примеру. Построить подземные города для начала, потом выйти за границу, в зиму, и начать строительство там». Света никчемная романтика, рябкнула Оливия. «Кто будет управлять всеми этими разрушившимися поселениями? Экономика, ресурсы? А как их грамотно распределить? Машины синтеза древних не резиновые. Да и Гоген имеет ограничения по мощности энергии». Эта идея, может, и самое мне не очень мила, но да только исходить нужно из текущих условий. Кстати, о текущих условиях, вклинился Миллер. С какого Хиус Лив вы сказали что-то вначале о собственности? А тут все понятно, округлила глаза пухлая блондинка в увлекающем костюме. Согласно договору, подписанному с корпорацией Zero Inc., нам представляют уникальные технологии в обмен на получение в собственность всех значимых объектов древних и материальное обеспечение с нашей стороны». Так вот, мне удалось выкупить пакет акций Zero Inc. на 18%. Контрольный пакет находится у мистера Zero и нескольких других членов группы Глобстеров. В связи с этим, я получил должность генерального менеджера Zero Group, являющийся холдингом под управлением Zero Inc. И я имею право приводить в действие решения Совета Директоров. Совет Директоров постановил, что обе башни будут использованы для эксперимента по проекту Возрождения. Башня Терца уже под нашим контролем, а вот башня Скорпиона до сих пор вами скрывалась. Вы надеялись таким образом иметь гарантии неприкосновенности, но мистер Зеро думает иначе. Хорошо, я отправила аэроплан за людьми моего братца и быстро все нашла сама. Совет директоров Зеро Групп будет пишен арт о этого рабского углиня в своей голове, но будет иметь новые генно-модифицированные тела, которые дают бессмертие без всяких артов. А нашим сотрудникам будут вживлены углини. Они и позволят управлять ими в соответствии с политикой компании, а не по воле какого-то одного сумасшедшего человека». Просто ваша ячейка бессмертных на отрез дать координаты этой башни Скорпиона, где как раз хранилась некая важная вещь для мистера Зеро. Пакедо пытался вести с Зеро свою игру, надеясь на их устные договоренности, но мистер Зеро ценит не идеи, а результаты. Джо хотел найти для вас всех лазейку, пытался играть с Зеро, но он этого не любит. «А ты ему действительно веришь? И тебе нравится плясать под его дотку?» Грубо отпихнув боевика в резиновом комбезе колонгистов, в помещении прошагал Джо Пакеда, одетый в безукоризмный костюм цвета кофейной гущи. Следом за ним шагал другой, такой же, держа Джо на прицеле своего фена. «Джо», — выдохнул Меркер, — «зачем ты приехал сюда?» «Мне сказали, что тут удерживает мою дочь», — мрачно ответил Пакеда. «Я не сразу раскол обман». «Простите, Джо, я был вынужден мешаться. Я упустил ситуацию под самый занавес». — У меня нет к вам претензий, мистер Моррисон, — ровным голосом ответил Пакеда. — Не для того я вас нанимал. — но теперь у нас точно собрание, — успеснула руками наша пленительница. — Я тебе и ждала, Джо. — Прости, что собрала про дочь. Твой пакет акций Zero Inc. теперь принадлежит мне. — Молодец, Лив, ты прям женщина с настоящими яйцами, обличающей пробуднил Пакеда. Их Zero подлизалась и акцию искупила. Уважаю. — Ты больше не Гюнтер, — выпалила миссис Бич. — Zero оценил тебя от руководства проектом. Но надо же, как ты, сестренка, решительно. Филинчо комично и растерянно улыбнулся. А кто же я? Мое первое имя? Да плевать, братик, что ты нам подсунул со своей дочерью. Она кинула в мою сторону, и я понял, мой приговор уже подписан. Ты думал, что тебе поможет этот убогий Зеленский? Что ты, что этот недомерк Уолтер, который не пропустит ни одной юбки, или ваш майнер тряпка вынеси блинги и даже не мужчины. Вы хуже единородов. Вы пытаетесь уехать в новый порядок на своих условиях, да только вы уже заплыли жиром, потеряли хватку касатики. А Оливия начала брызгать слюной. Миссис Бич, прошу вас успокойтесь. Несмотря на трешенность Миллера, было заметно, что он слегка нервничает. Раз мы все тут собрались, давайте пройдем переговоры и найдем решение, которое всех устроит. Я не веду переговоров с рогами нашей корпорации, отрезала Оливия. Водолазы Лив подняли свое диковинное оружие. — Оливия, я понимаю твое негодование, но... — Покеда кашлял. — Не выставляй себя базарной бабой, а то тут находятся джентльмены. — Это кто же эти джентльмены? — взвизгнула Оливия. — Генрих? Это продажная тварь? — Я попросил бы... — угрожающе нахмылился мир. — Не забывайте о вашем статусе. — Или этот долбанутый ваш любимый весельчак Йозеф? — Оливия достала из своей черной кобуры кольт 1911 и наставила его на доктора. — Оливия спокойно, — тихо произнес Покеда. — Нам не нужна война, ты победила. «Ты что ли, у меня нельзя убивать?» — крупные капли пота украсили лоб Дока Меркера. «Только я знаю те самые технологии артов». «А ты уверен, сладкий мой, что Зеро только тебе подкинул такую информацию?» — едко проговорила миссис Бич. в нашей фирме нет незаменимых сотрудников». «Зодиак святой! Я же создал много уникальных и полезных вещей помимо...» Грянул громкий выстрел, и Док Меркер вытащил глаза под длинцами очков, уставившись на красное пятно, ярко расцветающее на его белом халате. «Зачем?» — прокрепил он и рухнул на пол. Я хотел бы ему посочувствовать, но не мог. Сергей дрожал всем телом и тихо постановал. «Вообще-то, Оливия, ты только вредишь нашему общему делу», — начал было Джо Пакеда, но тут же глянул новый выстрел, и он, схватившись за горло, повалился на бок. Сквозь его пальцы пульсировала бордовая пена, и на губах выступила она же. Джо закатил зрачки и, дернув ногой, затих. «Есть еще джентльмены?» Сумасшедшая толстуха почувствовал запах крови и, кажется, окончательно обезумела. Вот откуда у меня эта тупая смелость? Наглость? Слабоумие? Я знаю, как делать не надо, и все равно словно мощным течением меня прибивает к этому ненужному. Я вот, допустим, пешкой совсем не джентльмен, сказал я, и горло мое предательски пересохло. Стол Оливии повернулся ко мне. Но я могу сказать одно. Ты просто поехала куполом на почве ревности, жадности и жажды получить новую тушку, лучше твоей. А так ты просто напоминаешь дикую воблу. «Заткнись, котик!» Выстрел раздался тут же, и я скользнул на мертвого пакеду в надежде вернуться от пули. Я дернулся вниз и в сторону. Безумной болью обожгло левый бок, и на пол брызнула моя кровь. Краем сознания я уловил, что Миллер тоже рухнул, как подкошенный. Может, стрелял кто-то еще? Немеющими пальцами в секунду я выхватил из кармана Адлер и попытался, кортясь от боли, выстрелить лицо этой твари, но внезапная слабость не позволила мне нажать на курок, налившегося огромной тяжестью пистолета. Палец соскользнул с курка, красные трещины на глазах потемнели, и меня накрыло чернотой, досадой и болью. Читал Александр Сидоров